Чем утешить умирающего? Вот уже третий год моя свекровь не встаёт с постели, парализовала. Она и раньше крутким нравом меня отличалась, а сейчас просто изводит нас с мужем. Я, конечно, терплю, но бывает срываюсь, накричу на неё, на мужа, на детей, чувствую, нет больше сил. Скажите, за что мне такая мука ухаживать за старой, при смерти женщиной, от которой я и слова-то доброго за всю жизнь не услышала? Одни попреки. Нет ничего проще, чем давать советы. Вот и у меня, лишь только прочитала это письмо, готовы были с кончика языка сорваться с совета уставшей женщины. Терпи, смиряйся, неси свой крест достойно. Конечно, все в этих словах, С точки зрения христианской морали правильно, только вот настораживает моя личная отстранённость от нелёгкой судьбы написавшей письмо женщины. Ведь ничего не знаю о ней: здорова ли она сама, любит ли её муж, в отдельной ли комнате лежит парализованная свекровь, большие ли у неё дети. Наша домашняя жизнь пёстрая и плотно сотканная из различных ниточек деталей, которые создают в конечном счёте её рисунок, весёлый или заунывный, строгий или произвольный, не зная составляющих этого рисунка, давать советы рискованное дело. Впрочем, и зная рискованное, потому что чужая душа в потёмке. Вспомню-ка я лучше народный опыт православной России тех далёких лет, когда само отношение к смерти и подготовке к ней было благочестивым. Где умирает обычно тяжело больной в наши дни? Как правило, в больнице. Конечно, больной должен находиться под наблюдением врача. Но вот врач пригласил вас для серьезного разговора и поставил вопрос ребром. Дни больного сочтены. Ему же ничем не поможешь. Готовьтесь к самому худшему. Услышать такой приговор всегда больно». Но мы не можем себе позволить впадать в депрессию и с утра до вечера проливать слёзы. Мы вступаем в новый этап жизни, когда нам предстоит сделать всё возможное для близкого человек: до любить его, дожилить его и даже его дотерпеть. Умирать лучше дома. На Руси всегда помнили об этом. Сами стены с обоями в привычный цветочек, окно с двумя торчащими в нём веточками рябины. Даже тренька не звонка в входной двери. Всё это привычно, милый дорогой. Конечно, придётся нам с здоровым и крепким потесниться, ужаться, но выкроить больному отдельную комнату или отдельный угол, отгородив его ширмой или занавеской, придётся. На Руси про умирающего человека говорили, что он трудится. Так оно и есть. Он трудится, он готовит себя к совершенно новому, а потому и пугающему его состоянию. Создадим условия для его труда. Убавим громкость телевизора, закроем абажуром яркую лампочку, станем говорить в полголоса, затеплим лампадку перед иконами, чтобы больной мог подолгу смотреть на нее и думать. Думать полезно всегда, но вдвойне полезно это занятие, когда жизнь уже почти прожита, когда что-то удалось, а что-то нет, когда мелкие обиды отступают, и есть время послушать душу, распознать, что в ней вечно, а что суетно. Это ли не труд? Не будем мешать человеку трудиться. Есть крайность. Прознаем, что человек слег в тяжком недуге и в супермаркет за полезным, вкусным, свежим. Считается хорошим тоном навестить умирающего, а сняв в прихожей пальто, Выслушав от близких, что больной плох, гемоглобин на нуле, пульс еле прослушивается, пристегнуть к себе совсем неподобающую ситуацию, бесpeчный выражение лица. "Ну когда на лыжах пойдём? Я тебя жду, так и знай, хватит залёживаться. Или весна скоро, отвезём тебя на дачу, будешь за грибами ходить". Больной слабо улыбается. Он знает, что неизлечимо болен, но не хочет огорчать визитёра. А визитюр не хочет огорчать больного. Ситуация очень напоминающая игру в подкидного дурака. Последние дни жизни слишком серьёзные и ответственные, чтобы разбавлять их лицемерными улыбками и пустословием. На Руси в таких случаях всегда приходил на помощь батюшка из ближайшего храма. Сердцевед священник хорошо знает, как и о чём повести беседу с умирающим. Он найдёт нужные слова, и будут они утешением. Даже если больной не часто посещал Божий храм, священник объяснит ему, что надо торопиться, надо наверстывать. Есть такое великое таинство соборование. Почему-то бытует мнение, что соборуют человека накануне смерти, и многие боятся этого таинства, считая его почти что мистическим знаком. На деле же всё совершенно не так. Обычно в дни Великого поста во всех храмах совершается соборование. Оно называется ещё елейосвящением. Цель его исцеление и прощение забытых грехов. Люди соборуются каждый год в подкреплении немощных своих сил. Читаются особые молитвы, обычно участвует семь священников. Помазуют елем лицо и руки молящихся. Но часто нам не досуг прийти в храм для соборования. А вот теперь, когда тяжело больны, теперь близкому человеку следует поторопиться и пособоровать больного. После этого таинства ему станет обязательно легче, физические страдания облегчатся, прибавится и духовных сил. И, конечно, обязательно исповедь и таинство причастия. Без них не подготовиться достойно к последнему часу. Бывает, человек, изболевшийся, притихший под бременем физических страданий, сам заводит разговоры о смерти, отдает распоряжение, размышляет, как будут жить без него родные. Важно и по-христиански правильно поддержать этот разговор, а не отмахиваться, дескать, что надумал, гонять от себя прочь дурные мысли. Хорошо взять за привычку читать больному Евангелие, Псалтирь, и, конечно, молиться». Почти в каждом православном молитвослове есть канон за болящего. Хорошо читать этот канон дома. И акафисты, которые тоже есть в молитвословах. Чтение акафистов очень укрепляет и самого болящего, и того, кто взялся за него молиться. Случаев чудесного исцеления тяжёлых больных по молитвам родных и близких очень много. Знаю, например, как был вымолен почти безнадёжный больной. Друзья его каждый вечер По благословению священника в определенное время читали определенную главу Евангелия и молились. Молились сразу несколько человек в разных городах каждый вечер. Это был молитвенный подвиг ради того, кого любят. Случаев исцеляющих молитв множество. Они описаны в духовных книгах, но еще больше не описанных, а хранящихся в благодарных сердцах православных. Многие, исцеленные по молитвам близких, мгновенно обращаются к Господу, и уже всю оставшуюся жизнь с ним не расстаются. Отцы церкви называют жизнь приготовлением к смерти. Среди православных разговор о смерти считается естественным, нормальным. А неверующие боятся даже произносить это слово и придумали себе некий код, если что случится. Для верующего смерть тайна, для неверующего – крах. мгновенно лишающий смысла даже очень долгую жизнь. Поэтому особенно тяжёлое бремя ложится на родных неверующего больного. Но ведь и здесь Божий промысел. Господь призывает к себе всех, но одни слышат эти призывы, делают выводы, переосмысливают пережитое, другие не хотят замечать. Но Господня любовь безгранична, и после долгих призывов посылается человеку немощь. а в немощи творятся чудеса. Человек вдруг осознает себя чадом Божиим, вдруг ужасается о пустоте прожитых дней и просит, в слезной молитве просит дать ему время достойно подготовиться к смертному часу. Господь дает. Многие подвижники благочестия считали за великую милость поболеть, выболеть перед смертью грехи, а вот внезапная кончина почиталась порой страшным наказанием. Смерть грешников люта, говорится в псалтире. Значит, не только жизнь благочестивую дарует Господь, но и смерть благочестивую. Великомученица Варвара как раз та самая святая, которая молится о том, чтобы не умереть внезапно, без исповеди и святой причастия. Чтобы миловал Господь от скоропостижной смерти, молятся священному мученику Харлампию. посвящённому мучнику, епископу персидскому Садоку, а преподобному Афанасию Афонскому, молятся о скорейшем определении участи тяжко болящего. Конечно, нужна не только домашняя молитва, но и храмовая. О болеющих заказываются сорокоусты, подаются записочки на литургию, служатся молебны. Церковь не оставляет без своего попечения ни здоровых, ни больных. Может, стоит как раз и рассказать немощному близкому человеку о том, что есть особая милость, что не умер он внезапно, а болезнью искупает грехи свои. А раз есть время, есть надежда. Конечно, тяжело видеть страдания близкого. Не всегда хватает нам выдержки и такта, простого терпения. Но ведь Господь благословил нас понести скорби близкого, и этим дает надежду и нам. Каждому из нас есть в чём повиниться перед умирающим. Не хватало времени, желания, любви быть рядом, выслушать, подставить плечо. Легко впускались в сердце обиды, расцветающей там пышным цветом. Вот тебе время, Кася, вот тебе время наверстывай упущенное, смотри в глаза человеку, который был тебе и не друг, и не враг, а так. Плачь вместе с ним, вместе с ним, Кася. Неизлечимо больного, умирающего человека не надо оставлять одного. Пока он способен разговаривать, говорите с ним тихонечко, не скупитесь на ласковые слова, но только не лицемерить. Приучите его к вашей молитве о нём, к тому, что в дом заглядывает священник для исповеди. Пусть вспоминает все грехи и торопится покаяться в них перед смертью. А наступит уже последний час, превозмагите собственные усталость и отчаяние. попросите прощения, приведите попрощаться детей и читайте молебный канон при разлучении души от тела. Он есть в молитвах словах. Достойно выполнив перед тяжко больным свой долг быть рядом с ним до конца, мы тут же встаём на новое послушание, помогаем ему перейти грань от жизни земной к жизни вечной. Этот период труден, страшен и мучителен, но только для тех, Кто не оставил на земле терпеливых за себя молитвенников,